Екатерина Вельмонт. «Куда исчез папа?» Детектив из серии Даши и компания». Аннотация Отец Стаса давно и серьезно влюблен в маму Даши Лаврецкой. И скоро свадьба. Но неожиданно жених исчезает при самых таинственных обстоятельствах. Что же делать? Придется Стасу и Даше с компании начать свое расследование, ведь юные сыщики на все готовы ради любимых родителей. Наняться на работу в подозрительную фирму, устроить собственные квартире для бандитов хитроумные ловушки и, конечно же, выяснить, куда исчез папа Стаса.